Глава 36. Виктор. «Истерики у Андрея случаются редко. Но если случается, то он начинает меня бесить так, что его хочется придушить на месте, чтобы не мучил меня своими воплями. И себя тоже. Как девчонка иногда, вот правда. Только девчонки не вломишь. А Андрею можно. Даже нужно. Неужели сразу нельзя было позвонить Сергею? Обязательно надо было дожидаться, пока Макса уработают до состояния отключки?» Иногда достаточно и одного удара, чтобы убить. Оторвется тромб в башке, и все, дальше можно не продолжать. Поэтому сразу, как только Андрей помогает мне расстегнуть наручники, я впечатываю кулак ему в скулу. В полсилы, конечно. Если бы, как обычно, то вырубил бы так же, как ребят Марата. Тех, видимо, до машины доносили. Андрей молча хватается за лицо и молчит, пока я прощупываю пульс у Макса, Молчит, когда вызываю скорую, а потом его начинает трясти, и мне приходится искать карвалол в аптечке. Сергей никогда не поднимал на меня голос. Но тогда, пока мы ждали скорую, перевернув Макса на бок и подложив ему диванный валик под голову, Егоров-старший орал на меня матом не хуже своего сына. «Я тебе, сука, за что деньги платил? Чтоб ты сына моего охранял или по клубам его возил?» «Как вы вообще там оказались? Как он один уехал? Чем ты занимался в это время? Я камеры посмотрю. Я тебя выведу на чистую воду!» «Да нечего выводить. Дома мы все были, все втроем. Если хочешь знать, почему Андрей уехал, спроси у него сам. Я виноват только в том, что поздно это заметил». Конечно, всех собак спустили на меня, это и логично. Но если бы не Андрей, который, отобрав телефон, сам начал рявкать на отца, то в тот же вечер Сергей бы прислал новую команду людей для его охраны. А мне бы дали то, что не додал Марат. Сергей, как бы я хорошо к нему прежде не относился, из тех людей, которые не прощают ошибок. Даже если ошибка одна единственная за все время службы. Да и в этой сфере ошибки всегда обычно последние. В больнице Андрей сразу сует в карман встретившего нас врача наличку из бумажника. И потому Макса определяют в отдельную палату одну из тех, что держат специально для таких случаев. Для мажоров или для телевидения, чтобы показать, что больница оборудована по последнему слову техники и не хуже всяких европейских. Кровать вот даже с автоподъемником, чтобы белье менять у лежачих больных. Кондиционер, телевизор, свой душ, туалет. Хоть в этом Максу повезло. Андрей остается с ним в палате, устраивается на кушетке, а я в машине на заднем сиденье, где вспоминаю, что вообще-то с утра не ел, потому перед сном успеваю еще сгонять в местную забегаловку и захватить себе и Андрею по стандартному комплексному ужину. Чистый фастфуд. Сидим с ним на скамейке во внутреннем дворе больницы, молчим и глотаем, не жуя. У Андрея в свете фонаря под глазом явственно проступает такой же яркий фонарь. «Извини». Говорю я, смотря прямо перед собой. Я не хотел, само как-то... вышло. С этого все и начинается. А потом, когда мы будем жить вместе, ты меня будешь для профилактики поколачивать, чтобы не расслаблялся? Мы с тобой жить вместе не будем. Да хоть помечтать, мудила. Извини, правда. Да я понимаю, за что. Это я мудила, а не ты. А Макс так вообще, как обычно, получил за всех. Как-то мерзко на душе от этого. Это хорошо. Значит, она у тебя есть. Макс приходит в себя к вечеру следующего дня, мало похожий на себя и на человека в принципе. И потом, когда он с трудом делает пару глотков сока, я спрашиваю, надо ли кому-то позвонить и сказать, что он в больнице. Хотя и так читал про него все, что можно было нарыть. «Нету никого у меня» произносит он. «Некому сообщать». Андрей хмурится и смотрит на пачку сока в своих руках. Он со вчера как в воду опущенный, подавленный. Но ну, ничего, ему полезно. Я знаю, насколько хреновым может быть чувство собственной бесполезности и никчемности, но иногда только оно избивает всю эту наносную шелуху, которую ты сам считал такой важной. Наверняка он за свою шкуру тоже испугался. Только не признает этого, конечно». Или же ничего не понял еще, а поймет позже, что реально его могли пришить вместе с нами, и это были не приколы папиных дружков. Если бы Сергей вдруг не согласился на условия Марата, то так бы все и было. Потом Макс просит свалить, потому что хочет спать. Мы с Андреем выходим во двор на облюбованную уже скамейку. «Если разобраться, то у меня тоже никого нету». Говорит Андрей, доставая сигареты и протягивая мне пачку. Ни кошечки, ни собачки, ни бабы, ни мужика. Один батя. И тот... Сергей. У тебя тоже никого. Я со вздохом беру сигарету и закуриваю. Сто лет этого не делал. Как будто что-то запрещенное делаю. Хочется тут же бросить и сделать вид, что это не я. Но какой же все-таки кайф. Ага. Никого. Собралась компания. Ага. «Я тебя люблю, Ведь Я продолжаю затягиваться, пока не начинает першить в горле и щипать в носу. Выдыхаю медленно, потому что начну кашлять, если произнесу сразу. «Ты это вчера понял?» «Да, вчера». «Когда сидел и думал, что делал бы, если бы тебя не стало?» «То же самое я думал про Макса. Я одинаково не хочу, чтобы вас не стало. Можно же двоих сразу любить. Бывает же такое». «Не уверен, что это любовь». «Ну, что-то около». Я смотрю на его фингал, испытывая жуткий стыд за то, что сделал вчера, и произношу. «Наверное».